Глава седьмая. «Тебе не нравится такая перспектива?» — спросил проницательный мужчина, заметив перемены в моем настроении и лице. «Знакомство прошло не очень хорошо. Я хотел Матвея подготовить. Он у нас сложный мальчик, но...» Не успел. Он сбежал из спортивного лагеря, представляешь, и оказался дома раньше положенного срока. И вот, получил сюрприз в виде тебя. «Зря вы ему все не объяснили сами». — тихо сказала я. — Понимаю. Он был не очень-то вежлив, да? — Не очень. — Приношу тебе извинения за него. Но в школу придется ходить одну вам, потому что другой тут нет. Да и возить в разные двух человек нецелесообразно. Вас будет возить мой водитель. Обоих. Кстати, там форма обязательно. Так что мерки снимите с Тамарой завтра, и она закажет пошив формы на тебя. — Хорошо. Покорно кивнула я. Раз я не могу ничего изменить сейчас, придется кивать и соглашаться. Или как-то пережить этот год. Не бесконечно же он. Как скажете. Ну, обустраивайся. Ты тут дома. И не обращай внимания на моего сына шалопая. Если что, говори мне, я ему уши надеру. Ром, ужин. Заглянула в комнату и его жена Тамара. Все стынет уж. Поговорите, может, позже. Да, да. Ответил ей Роман Петрович. Мы уже идем ужинать оба, да? А Матвей вернулся, куда-то его понесло опять сегодня. Нет, не было, ответила Тамара. Он трубку не берет. Что-то у вас случилось в офисе сегодня? Давай не сейчас, нахмурился Роман Петрович. Все ужинать сначала. Матвея не ждем, приедет, сам поест. Опять нарисуется ближе к рассвету. Ну, что за ребенок такой? Практически в полной тишине мы поужинали. Тамара нервничала из-за сына, не вернувшегося домой после разговора с отцом, очевидно. Все у нее падало из рук, она даже умудрилась тарелку разбить. Я помогала ей собирать осколки. Роман Петрович ни одним мускулом не выдал беспокойства за сына, но атмосфера в доме заметно накалилась. Родители Матвея то и дело поглядывали в окна, но время шло, а парень все не возвращался и трубку не брал ни от отца, ни от матери. Разве можно так? Хоть бы о них подумал! Переживают же за него. Наступил поздний вечер, и я ушла в свою комнату, готовиться ко сну. Судя по тишине в доме, Матвей так и не вернулся домой этой ночью.